Юрий Мохин Блицкрик Как это делается Секрет молниеносной войны. Преисловие. Актуальность Болтовни о мире много. Даже есть некая миротворческая организация ООН. Тем не менее, войны не прекращаются и ведутся, надо сказать, довольно быстро. Причем неравенство сил в этих войнах не объясняет их быстроты. С другой стороны, поскольку нет недостатка в аналитиках и историках, объясняющих быстроту современных войн. Зачем тогда еще и моя работа на эту тему? Но если вы присмотритесь, то увидите, что все историки до настоящего времени, объясняя, что такое молниеносная война, ограничиваются чисто военными и даже только полководческими аспектами, сводящимися к примитивным количественным выводам. К примеру, уверяя, что все дело в том, что у Германии было много танков и самолетов. Короче, если у вас много-много моторов, то и войну вы проведете молниеносной поскольку молниеносная война – это война моторов. Начало такому объяснению положил, пожалуй, британский генерал, теоретик механизации войск и историк Джон Фуллер. Компания показала в 1940 года против Франции, что перед лицом атаки танковых и моторизованных сил линейная оборона устарела. Любая форма линейной обороны, независимо от того, состояла ли она из долговременных сооружений или из поспешно возведенных полевых укреплений, какие неоднократно останавливали наступающего в Первую мировую войну, оказалось наихудшим видом обороны. Когда танковые силы противника прорывали оборонительную полосу, защитники не могли сосредоточить свои войска для контратаки. Далее германо-польская война показала, что части прикрытия, задачу которых входит наблюдать за противником и задерживать его, а не ввязываться в решительную схватку, должны обладать очень большой подвижностью, чтобы быть в состоянии быстро наступать и отступать. Казалось бы, все правильно, профессионально и умно. Но ведь в 1940 году и у англо-французских союзников танков и самолетов было столько же, сколько и у Германии. Почему же они молниеносно не выиграли войну в Германии? А в 1941 году у СССР этого железного добра было в разы больше, чем у Германии. И что толку было СССР от этого? Клаузевик, подробнее о котором ниже, писал, Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека, но воевать сложно. Честно говоря, я тоже так думал, но читая современных историков и аналитиков, прихожу к мысли, что либо Клаузевиц сильно польстил современникам, либо в XIX веке людей со здравым умом было существенно больше, чем сегодня. К примеру, собирая книги-материалы, скопировал длинную статью Алексея Исаева, популярного молодого российского историка. Инструмент Блицкрига. Интригу первого абзаца осилил легко. Внушительные успехи танковых войск Германии в период Блицкрика 1939-1942 годов уже много лет остаются одной из загадок Второй мировой войны. Целые государства рассыпались, словно карточные домики, под ударами танковых клин. Далее начал читать, вернее продираться сквозь. Например, 1 мая 1940 года в составе германской армии было 1077 ПЗ-1, 1092 ПЗ-2, 143 ПЗ-35Т, 238 ПЗ-38Т, 381 ПЗ-3, 290 ПЗ-4 и 244 вооруженных только макетами орудий и пулеметами командирских танков. Французская армия имела 1207 легких танков r 35 695 легких танков n 35 и Н-39, примерно по 200 танкеток АМС-35 и АМР-35, 90 легких ФСМ-36, 210 средних Д-1 и d 2 243 средних СОМО от С-35, 314 тяжелых b 1 различных модификаций. Перед французской компанией рота средних танков по штату от 21 февраля 1940 года состояла из 8 танков ПЗ-4, 364, 6 ПЗ-2 и одного командирского танка на шасси ПЗ-1. Штат КСТН 11751 от 1 февраля 1941 года, штаты военного времени, предусматривал в составе роты средних танков 14 танков ПЗ-4 и 5 ПЗ-2. Фактически во всех танковых дивизиях к началу «Барбароссы» отсутствовал третий взвод в роте, и она насчитывала 10 ПЗ-4. Это позволяло перемещать взвод на пяти легких грузовиках. ТФЗ-70, Круппоц, Л-2, Х-143, стр 1500А, Ходж, 108, Ходж-801, Мерседес-Бенз, л 1500А. 14-я танковая дивизия состояла из трех танковых батальонов, которые на 20 июня 1942 года насчитывали 14 танков ПЗ-2, 41 танк ПЗ-3 с 50-косвольным орудием, 19 танков ПЗ-3 с 50-мм 60-калиберным орудием, 20 танков ПЗ-4 с 24-калиберным 75-мм окурком. Четыре танка ПЗ-4 с 75 миллиметровым длинноствольным орудием и 4 командирских танков. 16-я танковая дивизия в начале второго сражения за Ростов 1 июля 1941 года насчитывала 13 танков ПЗ-2, 39 танков пз с 50 миллиметровым короткоствольным орудием, 18 танков пз айчи с 50-мм 60-калиберным орудием. 15 танков ПЗ-4 с 24-калиберным 75-миллиметровым орудием. 12 танков ПЗ-4 с 43-калиберным 75-миллиметровым орудием и три командирских танка. На тот же день, 1 июля 1942 года, 22-я танковая дивизия, тогда еще двухбатальонная, насчитывала 28 танков ПЗ-2, 114 танков ПЗ-38Т, 12 танков ПЗ-3. 50-мм, 60-калиберным орудием, 11 танков ПЗ-4, 24-калиберным, 75 миллиметровым орудием и 11 танков ПЗ-4, 43-калиберным, 75 миллиметровым орудием. Да, что поделать, умным быть не запретишь. Поэтому плюнул на текст и сразу перешел к выводам, которые Исаев сделал об инструменте Блицкниг. По его просвещенному этими ПЗ-38Т и ПЗ-4 мнению, инструмент Блицкрида таков. В 1934-1940 годах в Германии была создана весьма совершенная организационная структура танковых войск, позволявшая динамично проводить операции огромного масштаба и значимости. Моторизированные танковые корпуса вермахта, одним из которых командовал фон Маккензи, стали опорой близ книга. Поэтому в поисках причин успеха в Германии в начальном периоде войны нужно обратить свой взгляд именно на них, а не на мифические и реальные недостатки собственной армии. В руках у противника был своего рода меч кладенец симметричного ответа которому не удавалось найти довольно долго. Эквивалентом немецких танковых корпусов в СССР стали танковые армии, первое успешное выступление которых относится к периоду Сталинградской битвы. К осени 1943 года организационная структура танковых армий была окончательно сбалансирована, и они стали инструментом успешных наступательных операций Красной Армии 1943-1944 году. Это все. Оставлю в стороне то, что мой сделанный в 2001 году вывод об отличии танковых дивизий немцев от наших танковых корпусов в том, что в немецких дивизиях были подвижными не только танки и не столько танки, а все родовые. Исаев теперь выдает за свое открытие без ссылок на меня. Но правда, заменив русские общепринятые названия немецкой техники немецкими названиями, видимо, чтобы дураки восхищались его исаевской научностью. Дураки, наверное, восхищаются. Но я писал, что этим подвижным комплексом родов войск немецкой дивизии создается всего лишь максимальная ударность этих соединений, необходимая для быстрого поиска слабых мест в обороне противника и быстрого прорыва его обороны. Исаев же, как видите, поднял организацию немецкой танковой дивизии на небывалую высоту, объявив ее не инструментом прорыва обороны, а инструментом всего Блицквига. По пониманию сути происходящего, такой вывод равнозначен выводу повара, что картошка – это и есть суп. Ведь по Исаеву получается, что в молниеносно победит тот, кто создаст танковые корпуса по аналогии с немецкими танковыми дивизиями, будет шесть лет вести войну торжественно подпишет полную и безоговорочную капитуляцию. Как хотите, но мне показалось, что этого маловато будет для понимания того, как и чем вести молниеносную войну. Ведь если немцы даже СССР и даже молниеносно воевали, по самому же Исаеву, полтора года до Сталинградской битвы, так и не сумев добиться победы, и в результате вместе со своими танковыми дивизиями войну проиграли, то ведь очевидно, что молниеносность первых этапов Второй мировой войны определили не танковые дивизии и даже не немцы, а те страны, с которыми немцы молниеносно воевали. Определило то, что Исаев считает несущественным. Методика. Вот поэтому я и взялся за эту работу. Ведь я в точном смысле этого слова не историк. Я политик. Политик, изучающий историю не ради гонораров или праздного любопытства, а для того чтобы сегодня использовать находки предшественников и не повторить их ошибки. И если я не разберусь с этим вопросом, то кто, кроме меня? А в чем разница? Любое общественное явление или событие имеет сотни обстоятельств, описывающих и характеризующих это событие. Надо сказать, что в технике и науке исследовать легче, поскольку там факторов и параметров процесса существенно меньше, чем в общественной жизни. И когда исследователь делает тот или иной вывод по событию, то он опирается на эти обстоятельства, как правило, уверяя, что опирается на все ему известное. Но, во-первых, важные обстоятельства не всегда заметны, а часто просто скрываются заинтересованными лицами. Во-вторых, обстоятельства не все равноценны и не все пригодны для постановки вывода. И, наконец, исследователь общественной жизни – это не амперметр или микрометр, Он сам является частицей этой жизни и оценивает ее не с объективной позиции, как бы он этого не хотел, а с позиции своего знания жизни. А эти знания разительно отличаются, скажем, у московского историка, окончившего МГУ, никогда никем не руководившего в условиях обязательного исполнения дела подчиненными и сделавшего карьеру на тихой кафедре в каком-либо московском институте, и у председателя колхоза, обязанного ежедневно вывести в город 20 тонн молока. И руководящего полутысячи человек. Очень неинтеллигентный. Я не хочу сказать, что у этого историка знаний как таковых меньше, особенно книжных. Но если речь зайдет об управлении людьми, то эти его знания не о том. Не о том, что нужно знать, чтобы исследовать в этой области. А явление общественной жизни – это сплошь исследование поступков людей, находившихся в системе управления. Тут выводы представителя колхоза будут надежные. Так вот, Исходя из своего опыта, исследователи выбирают обстоятельства для постановки вывода. И их разный опыт приведет к выбору разных обстоятельств и разным выводам. Образный пример. Вот парень женился на девушке. Почему? Обстоятельств, по которым можно сделать вывод, 10. Тут и ее красота, и характер, и наличие богатого папы, и прочее, и прочее. И один исследователь, исходя из своего опыта, сделает вывод что парень женился потому, что у девушки богатый папа, а другой, исходя из своего опыта, делает вывод, что он женился по любви. И оба будут основывать свои выводы на фактах, порой одних и тех же. И оба будут правы по-своему, а выводы будут разными. Эту проблему жизненного опыта исследователя хорошо передает ироническая сентенция. Коммунисты считают Сталина коммунистом. Патриоты считают Сталина патриотом. националисты считают Сталина националистом. Мерзавцы считают Сталина мерзавцем. Вот, скажем, историк разбирает тактико-технические данные самолета и подготовку летчика. Это важно. Из этого исследования может появиться любопытный вывод. Но для политика этот вывод – третьей степени. Почему? Потому что у политика есть подчиненные, и ему важно, были ли у исторических личностей того времени возможности найти талантливых и трудолюбивых конструкторов и изготовителей самолетов и были ли возможности подготовить умелых и крабрых летчиков. Политика не любопытство толкает на исследование, а вопрос, что сегодня делать, чтобы были такие самолеты и такие летчики.